Глава 28. Какое оно — счастье? В юности Ираида была уверена, что счастье — это что-то искрящееся, яркое, наполненное радостью, наслаждением, восторгом, когда эмоции переполняют, кровь пузырится в венах, как шампанское, и хочется плакать от невозможности выразить все это словами. Сейчас ничего подобного с ней не происходило, но Ираида была счастлива. Ее счастье Оказалась тихим, спокойным, для кого-то, возможно, блеклым и скучным, но это было ее счастье. Можно сказать, выстраданное, скорее всего, временное, но оно было. И это главное. Она рядом с любимым мужчиной. Она стала ему необходима, незаменима. Они сблизились, стали друзьями. Да, всего лишь друзьями, но этого Ираиде было достаточно. Они с Димитрисом теперь вместе обедали, а иногда и ужинали. Вместе ходили на презентации, на выставки, пару раз сгоняли развеяться в горы. Смеялись, подшучивали друг над другом. Вместе им было легко и свободно. И родители Димитриса относились к Ираиде очень дружелюбно. Возможно, Атанасия и понимала, какие чувства испытывает на самом деле ассистентка сына, но вида не подавала, общалась со сдержанным теплом. Постоянной девушки у Димитриса не имелось. Он явно не был пока готов к серьезным отношениям, поэтому и появлялся повсюду с помощницей. В каком-то смысле с дамой, и в то же время нет. Когда-нибудь Димитрис встретит, конечно же, свою любовь, все изменится, но здесь и сейчас Ираида была счастлива. Они как раз закончили ужинать в уютном рыбном ресторанчике на побережье, Дмитрис просматривал на планшете составленное ираидой расписание встреч и мероприятий на завтра, а она... она просто смотрела на него и наслаждалась моментом. Димитрис вернул помощнице планшет и шутливо проворчал. «Ирис, ты смерти моей хочешь?» «Ни в коем случае. Где же я еще такое теплое местечко найду?» «Тогда зачем на завтра столько запланировала?» «Ни минуты отдыха бедному боссу не выделила». «Ты же знаешь, что делают с загнанными лошадьми?» «Пристреливают», — деловито кивнула Ираида, убирая планшет в сумку. «Но тебе это не грозит, не кокетничай. Ты у нас сильный, ты справишься». «Злая ты, нечуткая совсем», — тяжело вздохнул Димитрис, пряча в принесенный официантом счет несколько купюр. «Ну что ж, тогда по домам. Мне надо выспаться перед завтрашней нагроможденной тобой кучей дел». «И вовсе куча не нагромождена», — Она очень упорядочена, — рассмеялась Ираида, вставая из-за стола. Потом они вместе дошли до парковки, попрощались до завтра, сели каждый в свой автомобиль и разъехались в разные стороны. Ираида вела машину и улыбалась, нежесть в своем тихом и ласковом счастье. И умерла счастливой, не успев понять, что происходит, когда ее маленький автомобильчик был сброшен в пропасть огромным грузовиком. Это было странно, если задуматься. Но задумываться не хотелось. Да что там, вообще думать не хотелось. Ни о чем и ни о ком. Хотелось просто жить. Просыпаться утром, жмурясь от шаловливых солнечных зайчиков, пробиравшихся сквозь плотно задернутые шторы. Сладко потянувшись, вставать с постели, отдергивать шторы и несколько минут купаться в хлынувшем из окна солнечном свете. Потом умываться, спускаться вниз, где на кухне уже хозяйничает сестренка, добрая, заботливая, немного нелепая и наивная, но очень искренняя и милая, Дора. Это и было странным. За несколько дней, проведенных в этом уютном, просторном, светлом доме, спрятавшемся от городского шума на склоне горы, Алина ни разу не задумалась, кто она, как здесь оказалась, кем ей приходятся эти двое отец и дочь. Разум словно отгородился от прошлого, окуклился в настоящем, выращивая из измученной гусенички души отдохнувшую красивую бабочку. И Алина жила сегодняшним днем, не вспоминая вчерашний и не задумываясь о завтрашнем. Она очень сблизилась за эти дни с названной сестрой Дорой. Много времени проводили вместе, причем не бездельничали, не убивали время бесцельной болтовней. Время ведь не любит, когда его убивают, а кто любит, и безжалостно мстит убийцам, заканчиваясь внезапно. Дора занималась с Алиной греческим языком, много рассказывала о Кипре, его истории. Они вместе смотрели новостные программы, ток-шоу, чтобы Алина училась понимать разговорную речь. Узнав, что Алина училась в экономическом университете, Дора попросила отца привести местные вузовские учебники и помогала Алине, продираться сквозь специфические научные термины на греческом языке. Поначалу было трудно, но Алине нравилось. Она с радостным удивлением обнаружила, что их университетская программа намного сложнее местной, и объем знаний, полученный за три года в родном универе, вполне соответствует степени бакалавра наук. Об этом ей с искренним восхищением заявила Дора. С ума сойти! Да ты легко можешь получить диплом бакалавра и устроиться на хорошую работу. Надо только греческий до совершенства довести. Но это у тебя легко получится, ты очень способная. Занимались они, как правило, на свежем воздухе, в ажурной беседке, где кокетливо расположились плетеные диванчики и такой же стол. Беседка была увита цветами, да и весь участок вокруг дома кружил голову цветочным ароматом с утра до вечера. Одни цветы делились ароматом утром, другие предпочитали вечернюю негу. Не верилось, что на календаре октябрь. Небо щурилось синевой, солнце ласково гладило макушку. Дома в России сейчас тоже красиво, золотая осень. Разноцветные листва, в лесу прячутся от маньяков с ножами и корзинками испуганные грибы. Все, кроме задиристых опят, те дружной ватагой выбегают на пни, карабкаются на стволы деревьев, дразнятся, всех не заберешь, а когда все же оказываются в корзинке или ведре, затевают там драку, ломая ножки и теряя шляпки с юбками. Лесные трофеи обычно перебирали и заготавливали они с мамой. Снежана сразу вспоминала неотложные дела, не позволяющие ей присоединиться, а они не возражали, им вдвоем было хорошо, Весело, уютно и дружно. Внезапно, резко, нестерпимо захотелось домой, словно треснул кокон, выпуская отдохнувшую душу, и душа сразу все вспомнила. И заныла, замаялась, сдавила сердце. Алина как раз зашла на кухню, намереваясь присоединиться к завтракавшей Дори. Подруга радостно улыбнулась ей. Доброе утро, Алина, присоединяйся. — Я твою любимую шакшуку приготовила. Алина отрицательно покачала головой и направилась к кофеварке. — Спасибо, что-то не хочется. Я только кофе выпью и пойду к себе. Дора озабоченно нахмурилась. — Ты не заболела? Бледная какая-то. — Нет, я в порядке. — Не обманывай. Я тебя уже хорошо понимаю и вижу. Ты грустная, хоть и стараешься это скрыть. Алина, не оборачиваясь, лишь пожала плечами. Отвечать не хотелось. Она услышала, как отодвинулся стул, и вот уже ее ласково обнимают за плечи, и голос названной сестры участливо интересуется. «По дому скучаешь, да?» Откуда? Как она поняла? Ведь за все дни этой темы не касались ни разу. Она действительно очень добрая и чуткая, эта смешная и некрасивая Дора. Как это обычно бывает, от чужого сочувствия окончательно пали бастионы сдержанности. И по щекам, одна за другой, торопясь и опережая друг друга, заструились слезинки. Алина по-прежнему не поворачивалась к Доре, пряча от нее лицо, но скрыть плач не получилось. Дора обняла еще крепче. Ее голос задрожал. — Не плачь, не надо. Папа поможет. Он обещал. — Обещал, помогу. От неожиданности обе девушки вздрогнули и повернулись к двери. Там стоял ифанидис Его не было три дня. В его отсутствие прислугой командовала дочь. Она и бросилась к отцу. Обняла, поцеловала в щеку, затормошила. Ну как, ну что, удалось что-нибудь выяснить про Алину? Ифанидис тяжело вздохнул. Удалось, но посмотрел на Алину. Боюсь тебе это не очень понравится. Алина салфеткой вытерла слезы, налила в чашку кофе, сжимая ее ладонями, присела за стол и твердо произнесла. Рассказывайте. Ифанидис вытащил из портфеля ноутбук, сел рядом с Алиной, включил компьютер, нашел нужный файл. Дора устроилась с другой стороны. Ифонидис развернул ноутбук экраном к Алине. «Рассказывать буду не я». На экране была Снежана. Она очень изменилась за эти месяцы. Похорошела, модно одета, стильно причесана, с идеальным макияжем, стояла возле красивой машины. Над головой у нее раскинул крылья большой баннер, а с баннера сиял голливудской улыбкой их отец, кандидат в депутаты Игорь Некрасов. Снежана холодно смотрела в объектив камеры. Ей явно подали знак, и сестра заговорила. «Привет, Алина. Я не знаю и знать не хочу, во что ты вляпалась. Мы тебя искали очень долго. Мать начала сходить с ума от неизвестности, а еще она винила себя в случившемся». Это было ужасно. Снежана попыталась изобразить страдания, Получилось плохо. А потом в лесу нашли обгоревший труп девушки. Больше всего пострадали руки и лицо. Рядом твоя сумочка и твои туфли. Тест ДНК подтвердил, что это ты, криво усмехнулась. Да, сестричка, так бывает. Особенно, когда очень нужна хоть какая-то определенность, чтобы мать не страдала. Хотя для нее это и стало страшным ударом, Мать даже пришлось лечить в психиатрической лечебнице. На экране появились фотографии Светланы в больничном интерьере. Выглядела женщина ужасно. Но она справилась. С трудом, но справилась. Ну и новая любовь помогла. Снова фотографии. Светлана рядом с каким-то мужчиной. В руках цветы. Улыбается. Мужчина нежно обнимает ее. Отец выиграл на выборах. Стал депутатом. У него много замыслов. Мне он купил машину. Мама подарила мне ту однушку, чтобы и я могла устроить личную жизнь, и ей не мешало сделать то же самое. Нас всех сплотила твоя смерть. Ты поняла меня? Смерть. Мы научились жить без тебя, и твое внезапное возвращение никому не принесет добра. Мать точно опять загремит в клинику. Ее психика очень нестабильна. У отца возникнут проблемы. Твоя история ведь явно криминальная». Его конкуренты сразу воспользуются возможностью нагадить. — Мне ты тоже навредишь. Возникнут вопросы по тесту ДНК. Снова холодная усмешка. — В общем так, дорогая сестричка, сиди там, где сидишь, и не вздумай возвращаться. Тебя больше нет. Алина Некрасова умерла. Крупный план фотографии, снятой на кладбище. Роскошный памятник на заваленной венками могиле. С памятника на Алину смотрит она сама.